Вспоминая о навыках славян в навигации, мы можем предположить, что большинство из этих лодок управлялось дунайскими славянами. Поскольку Константинополь был в опасности полной блокады, у императора не было иной альтернативы, как заключение мира с Виталианом на условиях последнего. Они были таковы. Должен быть выпущен имперский указ об ортодоксии. В своих епархиях должны быть восстановлены епископы, смещенные из-за отказа достичь компромисса с партией монофизитов. Виталиан должен быть назначен господином солдат Фракии и получить пять тысяч фунтов золота компенсации. Хотя император согласился с этими условиями, он не думал о верности им. Историк Феофан Исповедник приписывает Анастасию следующие слова по этому поводу. «Существует закон, предписывающий императору лгать и нарушать свою клятву, если это необходимо для благополучия империи». Виталиан со своей стороны не доверял императору и попытался найти новых союзников на случай будущих непредвиденных событий. Скорее всего, по его наущению, гунны-сабиры совершили вторжение в Черноморские провинции Византийской империи в 515 году. Неясно, имел ли Анастасий какую-либо определенную информацию относительно переговоров между Виталианом и Сабирами, или же лишь подозревал о наличии контактов между ними, Но он, очевидно, решил обезопасить себя и в 516 году сместил Виталиана с поста господина солдат. Вместо подчинения императорскому приказу Виталиан повел свои войска к Константинополю в третий раз, вновь используя свои армию и флот. Согласно хронисту Иоанну Малала, среди этих солдат и матросов были готы, гунны и скифы. Кажется возможным, что под скифами подразумевались славяне. В этот раз Виталиан проиграл кампанию. Имперские войска возглавлял храбрый и умелый полководец Юстин, который, подобно Виталиану, сам был фракийского происхождения, но не гетского, то есть не был Аланом или, в противоположность мнению Шафарика, не был славянином сравните Васильев о славянском происхождении Юстиниана том 1 1894 год страницы 469 492 византийского временника Имперский флот находился под командованием Марина министра финансов, который использовал химическое соединение, изобретенное Проклом Афинским, возможно смесь серы или граина, с тем, чтобы поджечь вражеские корабли. Прокл Афинский был, возможно, известным неоплатоником. Шаранес отрицает это отождествление на основании смерти неоплатоника Прокла в 482 году. 484. Однако Прокл мог до своей смерти передать формулу кому-либо из своих учеников, и сказанное одним из них от имени покойного философа могло быть приписано Малаласам самому Проклу. Это или схожие с ним изобретение стало позднее известно как греческий огонь. При его помощи был уничтожен флот Византиана, после чего сухопутная армия отступила в беспорядке, 516 год. Некоторые из его адъютантов были взяты в плен и казнены. Самому Виталиану удалось добраться назад в Добруджу. Хотя Виталиан потерял надежду на успех и в дальнейшем не нарушал мира, его последняя кампания, несмотря на ее неудачу, побудила дунайских гетов, в данном случае определенно славян, к новым действиям. В 517 году их огромные банды вторглись в Иллирию и в Македонию, опустошая страну, захватывая состоятельных горожан в заложники и требуя огромные выкупы от городов,